Глава одиннадцатая. Оправданный риск. Моего слуха коснулся тихий, горестный всклип, и я, окончательно приходя в себя, сразу же открыла глаза. Точнее, еле разлепила веки. «Дин, что случилось?» — выдохнула с великим трудом. В горле пересохло, язык распух и еле ворочился но беспокойство было куда сильнее. «Почему ты плачешь?» Маленький Дин сидел на полу рядом с диваном, сжавшись в комочек, словно пытался спрятаться от всего мира. Его светлые волосы были растрёпаны, а лицо мокрое от слёз. Он поднял на меня свои огромные голубые глаза, полные страха и отчаяния, и всхлипнул ещё громче. "Ты... ты не двигалась", пробормотал он, заикаясь от рыданий. "Я думал... я думал, что ты, что ты больше не проснешься". Его слова пронзили меня, как острый нож. Я попыталась подняться, но тело было тяжёлым, как свинец, и каждый мускул протестовал против движения. Вместо этого я протянула руку к Дину, чтобы он мог почувствовать, что я здесь, что всё в порядке. «Дин, всё хорошо, я жива», — сказала тихо, стараясь, чтобы мой голос звучал успокаивающе, хотя сама чувствовала себя ужасно. «Всё хорошо, правда». «Я просто немного устала». Мальчик неуверенно пододвинулся ближе, взял мою руку и крепко сжал её своими маленькими пальцами. Его ладошка была тёплой, и это прикосновение наполнило меня странным чувством спокойствия. «Ты была такая бледная?» Продолжал он всё ещё всхлипывая. «А этот страшный дядька? Он принёс тебя сюда и сказал, что ты просто спишь. Но я боялся, что он ошибается». А Рудгар куда-то поехал вместе с Громом. Дядька сказал ему ехать. «Но Гром же наш». «Конечно наш. Я разберусь, малыш. Только не плачь». Я с трудом повернула голову, чтобы осмотреть комнату, в которой оказалась. Это был небольшой кабинет, обставленный просто, но со вкусом. Стены были выкрашены в тёплый коричневый цвет, висело несколько картин, пейзажи с горными вершинами, или сами, которые казались почти живыми. В углу стоял массивный деревянный стол, заваленный бумагами, книгами и какими-то странными штуками, наверное, магическими артефактами. Я пока была в этом не сильна. На столе горела лампа с мягким золотистым светом, освещая комнату уютным теплом, хотя за окном стоял жаркий полдень. Диван, на котором я лежала, был кожаным, тёмно-коричневым, с глубокими складками, которые говорили о его возрасте. Рядом небольшой столик, на котором стоял стакан воды и тарелка с ломтиками хлеба. Видимо, кто-то заботливо оставил для меня. «Это кабинет генерала?» Спросила я, чувствуя, как в груди поднимается странное чувство благодарности и смущения. Дин кивнул, всё ещё не отпуская мою руку. «Он сказал, что ты слишком много использовала магии», — объяснил мальчик, его голос дрожал. «Что твой резерв опустошён, и тебе нужно отдохнуть. Он был... он был очень серьёзный». Я закрыла глаза, ни капли не жалея о своём импульсивном поступке. «Да, я не думала о последствиях, просто действовала, чтобы этот серьёзный дядька не захлопнул перед моим носом дверь библиотеки». Но, видимо, я переоценила свои силы. «Дин, я в порядке», — повторила ещё раз, стараясь звучать уверенно. Ласково погладила Дина по голове и через силу улыбнулась. «Просто мне нужно немного времени, чтобы восстановиться». Мальчик кивнул, но его глаза всё ещё были полны беспокойства. Он сел рядом со мной на диван, прижавшись к моему боку, словно боялся, что я снова исчезну. «Этот дядька? Генерал?» Начал он тихо. Он был грубым, но заботился о тебе. Он сказал, что ты смелая, но глупая. А ещё что-то ворчал, что ты не его ответственность, и ему как там не досуг возиться с Дин поморщился, пытаясь вспомнить. Другими девицами, кажется. Я плохо расслышал, но он точно злился. Я не могла удержаться и усмехнулась, хотя это вызвало лёгкую боль в груди. Всё сказанное парнишкой звучало, как «Сеешь, хильсадар, прямолинейный, резкий, но, похоже, нелишённый заботы». «Но «Ну, он прав», — признала я, поглаживая Дина по голове. «Я действительно была глупой, что так сильно напряглась. Но я обещаю, что больше не буду так рисковать». Дин посмотрел на меня. Его глаза блестели от слёз, но в них появилась искорка облегчения. «Ты обещаешь?» — спросил он. Его голос был тихим, но настойчивым. «Маленький, но уже прям мужчинка», — улыбнулась. «Обещаю», — ответила я, похлопав его по плечику. Мы сидели так несколько минут, пока я не почувствовала, что силы начинают понемногу возвращаться. Дин подал мне стакан воды со столика, и я сделала несколько маленьких глотков, чувствуя, как прохладная жидкость оживляет моё пересохшее горло. «Дин, ты знаешь, куда ушёл генерал?» — спросила я, чувствуя, что должна поблагодарить его за помощь. А ещё узнать, приняли меня всё-таки на должность библиотекаря или необходимо лихорадочно придумывать что-то ещё. Дин пожал плечами, жадно поедая уже второй бутерброд с мясом, листьями салата и каким-то белоснежным соусом. «Нет», — ответил мальчик, проглотив еду. «Сказал, что вернётся позже, чтобы проверить, как ты». Я кивнула, чувствуя странное тепло в груди. Несмотря на его грубость, Сейш-Хильсадар оказался не таким уж равнодушным, как казался на первый взгляд. Возможно, за его ледяным взглядом и резкими словами отыщется доброе сердце. Дверь кабинета распахнулась с таким резким звуком, что я вздрогнула, один, сидевший рядом, чуть не упал с дивана. В проеме вырос Сейш-Хильсадар. Его фигура заполнила весь дверной проем, словно сама комната стала меньше. Он выглядел ещё более мрачным, чем я запомнила, а его синие глаза сверкали ледяным огнём. В руках генерал держал какую-то книгу, которую бросил на стол с таким грохотом, что я невольно сжалась. «Иные?» — умудрилась прочитать на корешке, а потом мужчина подвинулся и закрыл собой обзор на своё чтиво. «Что ещё за иные?» «Вы хоть понимаете, что натворили?» Начал он. Голос генерала был низким и ворчливым, как раскаты далёкого грома. «Полукровка с таким слабым резервом, как у вас, не должна даже думать о том, чтобы использовать магию в подобном объёме. Вы чуть не выгорели, девочка». Я открыла рот, чтобы ответить, но он поднял руку, останавливая меня. «Нет, молчите». Рявкнул он, и я послушно закрыла рот. Если бы не мои артефакты, которые стабилизировали ваш резерв. Ваш брат уже сегодня познакомился бы с учебкой, а вы с могилой. Дин, сидевший рядом, испуганно прижался ко мне. Его маленькие руки крепко обхватили мою. Я почувствовала, как внутри меня поднимается волна гнева. Зачем при ребёнке-то? С трудом сдержалась. Хельсадар был прав, как бы неприятно это ни звучало. «Я... я не знала». Наконец выдавила через «не хочу признавать его правоту». «Я просто хотела защитить Дина». «Хотели защитить?» Он усмехнулся, но в его голосе не было ни капли веселья. «Вы не думали. Вы действовали как безрассудная девчонка, которая не понимает, что её силы ограничены». «Магия не игрушка, Надин. Она требует контроля, дисциплины и понимания своих границ». Я опустила голову, чувствуя, как его слова режут меня, как острые ножи. Но он был прав. Я действительно была безрассудной. А всё потому, что слишком мало знала об этом мире и возможностях, которые он дарит. «И всё же», — продолжил он, его голос стал чуть мягче, но всё ещё оставался ворчливым. «Вы показали, что у вас есть потенциал». «Глупый, необузданный, но всё же потенциал». Я подняла голову, удивлённая его словами. Он смотрел на меня, его взгляд был строгим, но в нём мелькнула тень чего-то, что я не могла понять, возможно, уважение. «Это то, что мне надо. Я согласен взять вас на работу». Генерал хмыкнул, и правый уголок его губ насмешливо поднялся. Я почувствовала, как моё сердце пропустило удар. Но на моих условиях. «Конечно», — быстро ответила я, чувствуя, как внутри меня возрождается надежда. «Надежда на то, что у меня есть все шансы выполнить последнюю волю бедной Надин. Только вот...» «Какие условия?» Экс-правитель Грейджа подошёл ближе. Его фигура нависла надо мной, как тёмная гора». Дин поёжился, широко распахнув свои голубые глазёнки. Чтобы успокоить мальчика, через боль приняла сидячее положение и прижала новоявленного братика к своему боку. «Во-первых, вы будете жить здесь, в библиотеке». Начал он, его голос был твёрдым. «У вас будет небольшая комната на втором этаже. Никаких прогулок по городу, никаких развлечений». «Вы здесь, чтобы работать». Я кивнула, принимая его слова. Это было не так уж плохо, учитывая, что у нас с Дином всё равно не было другого места, куда идти. Правда, попав в курортный город, омываемый тёплым морем, хотелось хотя бы разочек спуститься к воде или походить босой по белому песочку. Но... Видимо, у меня хреновая карма. На роду написано «Этой дури не отдыхать». Сейш Хельсадар тем временем продолжил. «Во-вторых, ваша работа — чистка всех уровней здания и реставрация книг». Тут мужчина поморщился, и его глаза недобро сверкнули синевой. «Но методично и медленно. И только после того, как ваш резерв полностью восстановится. И даже потом, только в минимальных объёмах». Проверка показала, что у вас весьма небольшой резерв. Я не собираюсь снова вытаскивать вас с того света. Почему небольшой? Тут мне впервые захотелось обидеться. Так нечестно. Потому что вы необращённая драконница, леди Надин. Поняла. Устала вздохнув, сделала себе ещё одну мысленную пометку. Узнать о драконах больше. В-третьих, ваш брат может остаться. Добавил мужчина, бросив взгляд на Дина, который крепко держал мою руку. «Но он не должен мешать мне работать и путаться под ногами. Если он начнёт создавать проблемы, я лично отправлю его в учебку». Дин испуганно посмотрел на дядьку, но я погладила пальчики мальца, давая понять, что всё обойдётся. «Братец не будет мешать», — заверила дракона, стараясь унять негодование, которое опять поднялось в груди. «Что за чёрствый сухарь? Разве можно так с детьми? Небось, ни жены, ни детей нет с таким-то характером». Овладев негодованием, натянуто улыбнулась. «Обещаю, я прослежу за этим». Хильсадар хмыкнул, явно сомневаясь в моих словах, но всё же кивнул, принимая обещание. «Хорошо». Лорд Корин кивнул, отступая к двери, тем самым сбавляя напор. «Начнёте завтра, а сейчас отдыхайте. И запомните, Надин, если вы снова решите действовать бездумно, даже не знаю, как накажу. Возможно, так же отошлю в учебку. Дисциплина, которую там прививают, точно вам не повредит». С этими словами он вышел, оставив нас одних в кабинете. Я почувствовала, как напряжение, которое держало меня всё это время, наконец отпустило и выдохнула с облегчением. Дин прижался ко мне, его маленькое тело дрожало. «Перестань, родной!» Я подмигнула парнишке и взъерошила его волосы. «Мы справимся». Как только эти слова сорвались с губ, у меня будто гора свалилась с плеч. «Я сделала это! Я смогла закрепиться и помочь этому славному ребёнку!»